Всю неделю офис кипел, приготавливая предстоящую сделку и окончательно подбивая необходимые документы. А вечерами, после продолжительных ласк, Артем с Алиной, утомленные, засыпали в объятиях друг друга. В пятницу Алина сидела за своим компьютером, составляя расписание босса на следующую неделю. Она почувствовала нежное прикосновение к своим плечам, шее и, повернув голову, попалась во власть поцелуя Артёма. Прервавшись, они услышали, что находятся здесь не одни. Перед ними стояла Марина и сердито смотрела то на одного, то на другую. — Я тебя предупреждала, сука, чтобы ты не лезла к отцу моего ребенка. Алина посмотрела на Артёма, который уставился на гостью, как на сумасшедшую. Марина же продолжила. «Ну что смотрите?» «Всё, голубки, ваша песенка спета!» Она протянула Артему справку о беременности и победно посмотрела на Алину сверху вниз. Артём перевел взгляд на Марину и равнодушно сказал... «Ты думаешь, я такой лох, что поведусь на эту бумажку и сразу же потащу тебя жениться?» «Не угадал, дорогуша. Ты не первая, кто сует мне подобное под нос. Если анализ ДНК подтвердит мою причастность, я не брошу своего ребенка и сделаю для него все. Но до этого момента не вешай мне лапшу на уши». «Да как ты смеешь?» «Я не какая-то нищая шалава, готовая ради денег на всё!» — крикнула она, кивнув в сторону Алины. Артём был зол. «Закрой свой рот и не смей открывать его в сторону моей девушки!» «Ах так, Тёмочка! Хрен тебе, а не контракт! Пока ты не возьмёшь на себя обязательства и не женишься на мне, ребенка ты не увидишь, как и контракта, впрочем, тоже!» Въезжала Марина и, развернувшись, выбежала из приемной. Алина повернулась в его сторону. «Артем!» Но он выставил ладонь вперед, останавливая ее речь. «Прости, зайка, мне нужно успокоиться. Позже поговорим». И ушел в свой кабинет. Артем принялся нервно измерять его шагами. «Вот же сука!» Как только умудрилась залететь, я всегда предохраняюсь, даже когда пьян в стельку, чтобы избежать таких вот последствий. Только с одной единственной женщиной я позволил себе отказаться от презервативов, потому что хотел ее чувствовать без каких-либо преград. И то старался вовремя прерваться. Артем ощущал себя крысой, загнанный в угол. Он не знал, что ему делать дальше. Брак с этой избалованной куклой абсолютно не прельщал его, но он понимал, что теперь Петров, поддавшись напевам своей дочурки, поставит ему условия. Но больше мужчину терзало не это. Он знал, что значит быть преданным своим родителям. И если это его ребенок, он не мог поступить с ним так. Не имел на это права. Петров появился к назначенному времени и явно не для подписания контракта. «Добрый день, Алексей. Располагайтесь, пожалуйста. Могу я вам что-то предложить выпить?» Наигранно вежливо произнес Артем, не потрудившись подняться со своего кресла. «А «Добрый ли Артем?» Проигнорировал Петров предложение о выпивке. «Мне вот дочка радостную новость сообщила». «Но ты почему-то ее со мной не разделил?» «Я так понимаю, вы не для подписания контракта приехали?» Петров отрицательно покачал головой. Артем вздохнул и немного резче обычного ответил. «Между мной и Мариной с самого начала было все довольно прозрачно. Я не обманывал, не обещал ей ничего. Не ее это устроил. Я не хочу вдаваться в подробности нашей связи». Из уважения к вашим отцовским чувствам, но, думаю, вы догадываетесь о такого рода соглашениях между мужчиной и женщиной. Артём разговаривал с ним на равных, не пряча взгляда и не увиливая. Меня не волнуют связи моей дочери, если они не имеют последствий. Во времена моей юности «Мужчины брали на себя ответственность за свои поступки», — недовольно ответил Петров. «А кто вам сказал, что я отказался нести ответственность? Я лишь хочу убедиться, что беру ее именно за свои поступки, а не за чужие». «Вы сомневаетесь в честности моей дочери или считаете ее потоскухой? возмутился Петров. Я знаком с вашей дочерью всего несколько месяцев. И у меня нет причин, чтобы доверять ей или не доверять. Я давно верю только фактам. В данном случае положительному тесту на отцовство. Серьезно сказал Артем и хитро прищурившись продолжил. И может быть вы не кривя душой поведаете, как бы сами поступили. Приди к вам, женщина, с таким заявлением». Наверное, сразу поверили и повели ее регистрировать брак. Петров ничего не ответил, лишь недовольно поджал губы. Я считал вас надежным партнером и хорошим бизнесменом. А вы решили смешать личную жизнь с бизнесом? Или вы думаете, что ради контракта с вами я пойду на все? В таком случае я вас разочарую. Резко читал он Петрова, отчего тот гневно покраснел. Ты еще поучи меня, как мне вести бизнес. Это ты смешал личное с бизнесом, когда улегся в постель к моей дочери. Петров сжал челюсти и заиграл жолбаками. Значит, отложим подписание контракта до результатов теста. «Ну, если строительство наших объектов можно отложить еще на полгода, ради бога!» — с ухмылкой сказал Артем. «В любом случае вы можете найти себе других подрядчиков». «Ты же понимаешь, что с моими связями я могу утопить твою фирму. С тобой никто не захочет работать», — с угрозой сказал Петров. И что вы им скажете, что я отказался жениться на вашей дочери, не убедившись, что она беременна именно от меня? Не сдавался Артем. Вы даже представить не можете, с какой скоростью могут распространяться слухи. Стоит только сказать об этом нескольким правильным людям. Думаю, «Да на сегодня мы закончили. Петров молча встал и зашагал к выходу. После Петрова в кабинет Артема вошел Евгений, который желал выяснить, почему сорвалось подписание контракта. Артем рассказал историю своему другу, в том числе и беседу с Петровым. «Да ну и хер с ними! Прорвемся! В конце концов, мы работали без них и весьма неплохо», — поддержал Евгений. Артем ожидал, что Женя разозлится, но реакция друга его порадовала. Он весь день оттягивал предстоящий разговор с Алейной. Он просто не знал, что и сказать, с чего начать, и боялся того, к чему он может привести. Впервые не желая, чтобы его отношения с женщиной закончились.